Глава 17. Когда таксист привез нас по указанному адресу, махнули, прилипнув носами к окну автомобиля. Ты уверена, что это верный адрес? Я выпрямилась. Пашка сам дал его нам. Оторвавшись от созерцания местных красот и роскошного здания, я протянула купюру водителю. Дима не говорил, что живет в замке. Брось обычный коттедж! толкнула ее локтем. В этом районе все такие. «И давно ты стала такой снобкой?» — усмехнула Сянька, выбравшись из машины. «Или волшебное платье так действует?» Я вылезла и направилась вслед за подругой по каменной дорожке к двери. Ворота были предусмотрительно открыты, в окнах горел яркий свет. Строение поражало своими масштабами, необычностью архитектуры и роскошью. Главный вход располагался между двумя античными колоннами, разместившимися на мраморных пьедесталах. Фасад из натуральных материалов был выполнен в утонченной гамме цвета кофе с молоком. Площадка перед домом, устланная тротуарной плиткой в цвет стен, зрительно увеличивала территорию, огороженную забором. Рядом с домом расположилось несколько клумб, украшенных низкорослыми деревцами. С обеих сторон дом был окружен ровно подстриженной лужайкой, которая тянулась и уходила куда-то глубоко во двор. «Стой!» — рука Ани — Крепко сжала мою. Распусти волосы, прошу в последний раз. Мне не по себе. Ведь все будут смотреть. Именно! Все и так будут смотреть. Она метнулась мне за спину и аккуратно сняла резинку. Вот так будет лучше. Взъерошила рукой. В таких платьях не ходят с хвостиком. Наконец подруга развернула меня к себе. Ой, нет слов, тебя не узнать. Я поежилась. Солнце было меньшему зол. Мне еще предстояло выдержать на себе взгляды всех остальных. «Да мне бы как-то незаметнее», — кутаясь в кардиган, простонала я. «Знаешь что, Сурикова?» — подруга одернула подол наряда. Она не заморачивалась, надела на вечеринку белый короткий топ и такого же цвета юбку-карандаш. На ногах сверкали золотом модные открытые босоножки. «Давай-ка расправь плечи и спину, неси себя гордо. Ты больше не тихоня, запомни это и просто будь собой». «Легко сказать», — пискнула я. Вышла совсем уж жалобно. «Ты умница, ты красавица, от тебя сходит с ума самый красивый парень группы!» Анька кашлянула. «Детали пока опустим». Она улыбнулась и взяла меня за руку. «Так пойдем же и уделаем их всех!» Вот тут должен был прозвучать крик ужаса. «Нет, только не это! Но мои ноги, облачённые в изящные кремовые босоножки на высоком каблуке, послушно двинулись за ней». Я изо всех сил постаралась расслабиться, выходила с трудом. Дверь открылась, и нас сразу же накрыла волной громкой музыки. Гостиная была большой и светлой, огромные окна, классический дизайн, мебель молочного оттенка. Величественность ощущалась во всем, в четкости линий, в изяществе отделки, продуманности и удобстве деталей. Мне даже представилось, как профессиональный дизайнер расставлял здесь каждую мелочь в соответствии с проектом и пожеланиями Софии Александровны. «Привет!» — тут же подлетел к нам какой-то парень. «Привет!» — не растерялась Солнцева и небрежно кинула ему плащ. Повернувшись, я узнала в парне студента с параллельного потока. Это было нетрудно. Многие были мне знакомы, даже уборщица, обслуживавшие этаж. Это меня в универе почти не замечали. Я... Растерялся Женька Постников, так его звали, глядя на меня. «Кажется, я тебя знаю, ты...» «Маша!» — кивнула я краснее и протянула ему свой кардиган. Анькин плащ он уже прижимал к себе. Парень вдруг словно очнулся от осна, развернулся, положил нашу одежду на стопку, уже свисавшую с края дивана. «Пустовато как-то», — заметила Аня. Я скользнула взглядом по открытому шкафу, заполненному одеждой. «Нет, народ был, но не здесь». «Все там! Дальше!» Женя жестом подозвал своего друга. Кроме них, в гостиной было еще две компании, и все дружно смотрели на нас. «Хотите выпить?» Женин друг направился к нам. «Э, нет!» Это к нам уже подлетел Дима, немного растерянный и смущенный чем-то. По взгляду блуждающему по моей фигуре, я поняла, что он тоже в приятном шоке. «Жека, это мои гости! Спасибо, что встретил!» Дима обнял нас обеих сразу и тут же отпустил. Все его внимание сосредоточилось на мне. «Чудесно выглядишь! инкредибл! Он перевел взгляд на Аньку. «И ты тоже, Аня, прости!» «Спасибо!» — хихикнула Солнцева. Я же, смущенная всеобщим вниманием к своей персоне, смогла лишь взволнованно выдохнуть, кивая. Дима одарил меня мимолетной улыбкой и двинулся в направлении звука. «Идем!» — махнул он нам. Боже, как же я скучала по его улыбке, по нашим дням, по нашим взаимным пикировкам, по его легкости и чувству юмора. Никто не заглядывал так глубоко в мой мир, как он. Никто не пытался увидеть меня настоящую. Не бойся. Он вернулся, взял меня за руку и повел за собой в темноту следующего помещения. Я поспешила за ним, прижимая к себе клач, взятый на прокату Солнцевой. Она же сама, не торопясь, шла следом. Нет, плыла на каблуках. Будто была создана ходить в них с рождения. Мне же с трудом удавалось не ковылять в этом орудии пыток, созданном для испытания силы воли и здоровья женщин всего мира. «Этот дом папа строил целых три года, пока мы были в Америке», — крикнул Дима через плечо. «Проекты согласовывал с мамой, поэтому я еще сам не все здесь знаю. Надеюсь, вы не заблудитесь». «Он что, собирался нас здесь двоих бросить? Ох, нет». Впереди показалось огромное помещение, оформленное в стиле модерн. Диванчики, барная стойка, круглый пуфик стол, обтянутый кожей, темные обои и плотные шторы. Все это было рассвечено огнями светомузыки и наполнено людьми. В самом конце зала мне удалось разглядеть небольшое возвышение, на котором располагались музыкальные инструменты, но рядом с ними пока еще никого не было. Несколько компаний весело болтали на танцполе, сбившись небольшие кучки. Они не танцевали, просто стояли, видимо, не успели изрядно набраться. И современные ритмы, доносящиеся из динамиков, еще не вдохновляли их на подвиги. «Закуски в баре. Выпивка там же и в холодильнике». Он перехватил у какого-то паренька два бокала с шампанским, подмигнул и передал нам. «Маш!» — притянул за талию и нагнулся к моему уху. «Оставайся здесь, хорошо, я скоро вернусь. Дождись меня». «Угу». Кивнула я, вцепившись в бокал и провожая его взглядом. Простенькая рубашка, выцветшие джинсы. Теперь он хотя бы не выглядел столь пафосно, как вчера. «Расслабься!» — сделав глоток, проворковала Солнцева. Она взяла меня за руку и подвела к окну. Там, под светом фонарей, возле бассейна, тусовалось еще несколько небольших компаний. «Ты кого-нибудь знаешь?» — она стреляла глазами. «Я...» «Мне пришлось обернуться, чтобы изучить лица присутствующих. Если не всех, то многих, здесь, кажется, весь наш поток». Мимо прошел незнакомый высокий парень с хвостиком. В его руке был саксофон. «Интересно», — заметила я, разглядывая инструмент. «Да, нормальная задница», — согласилась Солнцева. «Фу, Аня, я не об этом». «Да ладно, все свои», — хихикнула подруга. «Ага, ты вообще-то встречаешься с моим братом», — оборачиваясь, напомнила я. «Или нет?» «Я еще думаю», — отстраненно произнесла она, отпивая шампанское. «Неделя уже прошла, хватит думать, не мучай, парня». Мне все время хотелось поправлять платье, волосы, убирать их за уши, делать что-то, чтобы так сильно не нервничать. Но приходилось терпеть и терпеть, то и дело прикладываясь к игристому напитку. «Боишься за родственничка?» — усмехнулась Солнцева. «Очень. Учтуй этот факт как маловажный и неспособный повлиять на принятие окончательного решения». «Я чуть не поперхнулась, коварная ты женщина!» «Ага!» — Солнцево поставила свой бокал на подоконник. «Пойду разнюхаю, что там подают!» И направилась к бару. Вернувшись через две минуты с парой тарталеток, начиненных икрой и и чем-то непонятным, Маня шепнула. «Видела там вашу Вику с подружками?» «Я тоже видела!» — ответила, принимая из ее рук маленькую корзиночку с закуской. «Она мне даже кивнула! Сегодня почти все со мной здороваются, это так... непривычно!» Мм, вроде того. Через 15 минут некоторые из гостей уже отважились выйти на танцпол, чтобы подвигаться. Мы Солнцевой, наблюдая за ними, пританцовывали на месте. Шампанское приятным теплом разливалось по телу, но не спешило ударять в голову. Вика находилась в пяти шагах от нас. Она уже успела собрать вокруг себя кучу народа, парни, девчонки, но Костыль почему-то не спешил к ней присоединяться. Стояла у соседнего окна пил бокал за бокалом и смотрел, не отрываясь на бассейн и гуляющих возле него влюбленных парочек. Вообще народу стало заметно больше, крики и веселый смех раздавались тут и там все громче. «Он бросил нас», — отворачиваясь к окну, предположила я. не толкнув меня локтем, аня указала на импровизированную сцену. Светомузыка прекратила мельтешение, звуки из динамиков притихли, подошедший Ярик проверил аппаратуру и знаком попросил поддержать. «Кого?» «Музыкантов!» Ловко подскочив к ударной установке, Димка плюхнулся на стул и взял палочки. Парень с хвостиком встал с другой стороны и приготовил саксофон. Еще один незнакомый мне чувак обхватил руками электрогитару. подружные дружное улюлюканье и аплодисменты, через несколько секунд на сцену поднялся еще один парень среднего роста в клетчатой рубахе и джинсах с блестящей гитарой, висящей на груди. Мягкий свет вдруг опустился и коснулся его коротко стриженных волос и маленького колечка в носу. Солист опустил микрофон на нужный уровень и слегка прикрыл глаза, словно собираясь с мыслями. «Подстригся!» Задыхаясь, вымолвила Солнцева, поставила бокал на подоконник и потащила меня сквозь толпу ближе к музыкантам. Боясь оборонить по пути челюсть, я послушно плелась за ней, сталкиваясь оголенными плечами то с одним, то с другим. Но на нас не обращали внимания, все притихли и ждали. Песня началась внезапно с неспешного и мягкого барабанного ритма. Все замерло, осталась только музыка. К этому моменту мы уже остановились в трех шагах от сцены и перестали дышать. Тогда к едва слышному ритму ударных присоединились клавишные, буквально с первых нот игравшей мелодии. Пашка, крепко обхвативший рукой микрофон, открыл глаза и запел, неспешно, мелодично. Где-то там, в синеве, вдруг затих птичий гам. Снова, словно с ножом в спине, город ляжет к твоим ногам тем кто видел хоть раз не сорваться с крючка отпусти ты на волю нас что ж ты делаешь анечка белокурое бесте пропадаю безвестия помогите же кто нибудь снежным взглядом сапфировым ни один не уйдет живым такую попробуй забудь такую попробуй забудь и только в паузе между куплетами мне удалось наконец осознать происходящее Вечно брякающий у себя в комнате на гитаре, непутевый и бесчувственный, как мне казалось, братец, стоял сейчас на сцене и с гордым видом исполнял песню, посвященную моей подруге голосом. Нет, голосом, о существовании которого я до сих пор даже не подозревала. Нежным, бархатистым, чистым и сильным. Ни стихов, ни гитар, только окна в росе. Волком раненым в свете фар Замер на скоростном шоссе. Из-за дня и ветра Двух стихий с силами Ты по ниточкам соткана колдунами-факирами. Белокурая бестия, Пропадаю без вестия, Помогите же кто-нибудь! Снежным взглядом сапфировым Ни один не уйдет живым, Такую попробуй забудь, Такую попробуй забудь. По моей коже Табуном бегали ошалевшие мурашки. Парень на сцене просто вытворял чудеса своим голосом. Многие пары уже кружились в танце, а во все стояло, как замороженное. И смотрело, смотрело, даже не реагируя на мои прикосновения к своей ладони. Допев куплет, Пашка оторвался от микрофона и посмотрел на нее. Их взгляды встретились. Ни улыбок, ни слов. Он молча бросал ей новый вызов, посвящал красивейшую балладу, выворачивал перед ней наизнанку всю душу. Заиграл саксофон. Сексуально, раскованно, заставляя быстрее биться сердца. Несколько секунд, и песня снова продолжилась, взрывая словами и мелодией и тишину зала и наши тела. Димка улыбнулся, отыскав меня, наконец, глазами в толпе. Он ударял по тарелкам и барабанам осторожно и легко, будто стараясь не нарушить гармонии, возникшие вдруг между музыкой и голосом солиста. С последней нотой зал взорвался аплодисментами и довольными криками. Я обернулась к Солнцевой, но её уже не было рядом. Чувство тревоги наполнило мою грудь, не давая дышать, и вдруг сменилось внезапным облегчением. Парочка уже была возле сцены. Пашка спрыгнул к подозвавшей его Ане и моментально был вознагражден крепким французским поцелуем совсем к нему прилагающимся. Я рассмеялась. Все, как он хотел. На людях, при всех, с языком. Подняла вверх большой палец и показала Диме. Он кивнул. Толпа довольно засвистела и захлопала, наблюдая за лобузаниями ребят. Я еле сдержалась, чтобы не поморщиться. «Фу, это же был Пашка, мой Пашка!» «Да, он больше не ел козявки, но все равно фу, фу!» Я рассмеялась вместе со всеми. «Блин, что со мной не так?» «Или все братья и сестры так смотрят друг на друга?» Подбежавшие к музыкантам ребята уговорили Сурикова вернуться на сцену и спеть им еще пару песен. Прозвучали ненавистные дими Квест Пистолс «Ты так красиво!» и «Кино, малыш!» Я и сама не заметила, как уже пустилась в пляс вместе с абсолютно счастливой Солнцевой и другими девчонками. Мне правда становилось легко. И даже уютно среди них всех. Очметь! Мы остановились лишь, когда у музыкантов вышла небольшая заминка. Парни не могли решить, что сыграть, и я услышала, как Дима просит исполнить что-нибудь из Хромео, что успели хоть как-то прогнать на репетициях в гараже. Споры усиленно продолжались, потому что предлагаемые композиции не устраивали Пашку. Он не любил лажать, а на английском нужно было не только петь, но и быстро соображать во время исполнения. Когда он, наконец, махнул рукой, соглашаясь, Дима вытащил стойку со вторым микрофоном, подключил и придвинул ближе к себе. «Привет». Чья-то рука вдруг осторожно коснулась моего плеча. Я обернулась. П -п «Привет». Промямлила, увидев перед собой хмурого Игоря. Спрятав руки в карман, он стоял, прожигая меня испытующим цепким взглядом. -Твой брат? спросил, наконец, кивая в сторону сцены. Да, выдохнула я, чувствуя разбегающийся по коже мороз. Отлично поет. Он закусил щеку изнутри и вытянул губы трубочкой. Мм отойдем. Э, -э растерялась я, оборачиваясь. Музыканты все еще не могли прийти к общему мнению. Хорошо, давай туда, к окну, указала направление. Пойти с тобой? спросила Аня, прихватив мою руку. Все в порядке выдавила отрицательно, качая головой. Она отпустила мою кисть, и я последовала за Игорем к подоконнику. Он встал и тяжело выдохнул. Заиграла музыка. Мне захотелось обернуться к сцене, потому что первые ноты были уж очень знакомы и неспроста. Парни запели вдвоем, смеясь и страхуя друг друга на трудных лексических поворотах. Но взгляд Димы не блуждал по залу или сцене, он был устремлен прямо на нас, заинтересованный с таким легким прищуром. И песню тоже выбрал он сам. Я догадалась об этом, еще не дождавшись куплета. Через 20 секунд зал уже взрывал веселый припев. «I get jealous, but I'm too cool to admit it, when the fellas talk to my girl, I end with it». «I get jealous, but I'm too cool to admit it, when the fellas talk to my girl, I ain't with it». «Я ревную, но я слишком крут, чтобы признать это». Я не выдерживаю, когда парни говорят с моей девушкой. Я ревную, но я слишком крут, чтобы признать это. Я не выдерживаю, когда парни говорят с моей девушкой. На этот раз он совсем не жалел ударных. Колотил от души, хитро улыбаясь и не отрывая от меня взгляда. Я покачала головой и повернулась к костылю, готовая к любому разговору. О чем бы он ни был, время пришло. Сложила руки на груди, обозначая свою позицию. «Ты говоришь, я слушаю». Но Игорь не торопился высказываться, он все еще молчал и нахально сверлил взглядом «Не меня, Диму!». Решив напомнить о своем присутствии, прочистила горло и произнесла «Зачем звал?». Прислонилась к стене возле окна «Нужно объясниться!» отозвался Игорь и перевел взгляд на меня. Сияющие каштановые волосы, только недавно уложенные в нарочито беспорядочную прическу, кори глаза с едва заметными брызгами в них зеленого, прямой нос, тонкие губы, сухие, и немного обветренные. все такое знакомое и такое... далёкое. Когда-то я смотрелась в это лицо как в озеро. Искала там отражение себя и, кажется, даже находила. Жаль, что все это оказалось не более чем воображением, игрой моего мозга. По поводу... Мне пришлось подойти ближе, чтобы не перекрикивать музыку. все таки этот разговор не предназначался для чужих ушей. Он смотрел на меня так внимательно, что пришлось сглотнуть от волнения по поводу наших отношений. «Вот как круто! Чего?» Искренне удивилась я, делая шаг назад. «А они вообще были, эти отношения?» Игорь сделал шаг вперед и стал рядом. То ли его штормило, то ли он делал это намеренно. Но мне вдруг перестало хватать кислорода. «А ты уже и не помнишь?» Покачал головой, словно укоряя, суживая глаза так сильно, чтобы мне, по-видимому, тут же стало стыдно. Отличный ход, хорошая игра. Если бы я не знала, что этот человек способен измениться до неузнаваемости в один день, то непременно бы поверила. Даже вспоминать. Не хочу. Поставила между нами свою ладонь. Поражай твоему отношению. В нос ударил резкий запах перегара. Игорь, слегка пошатываясь, пытался сосредоточиться на моем лице. «Как легко ты об этом говоришь, как быстро забыла все, что между нами было!» Музыка затихла. Я обернулась. Дима отложил палочки. Спускаясь вниз, он уже пожимал руки желающим выразить восхищение их творчеством, а Пашка раздавал пятаки ладонями прямо со сцены. Через мгновение зал заполнил ритмичная современная мелодия из динамиков. Вытянув шею, я попыталась отыскать Калинина в толпе, но не смогла. Что ему сказать, если он подойдет к нам? Как объяснить? Сама же говорила, что никто со мной не общается, а этот гад еще так близко ко мне подходит. Эй, не поздно ли ты вспомнил о том, что между нами было? Пришлось снова легонько оттолкнуть Игоря. Глаза парня вблизи казались мутными и потерянными, вероятно, от количества выпитого, не от тоски же. А вообще то молодец, знаешь, поступил как настоящий мужчина. Его неверие потом делал вид, что не знаешь меня? Я? Он выпрямился. Это ты меня не замечала? На какой-то промежуток времени я совершенно растерялась. О чем это он? Нет, со мной этот номер не пройдет. А ты меня просто использовал! Сжала губы, еле сдерживаясь, чтобы плюнуть ему в лицо. Игорь обиженно надул губы, а ты мне не звонила и не писала? Взглянул куда-то через мое плечо и сделал еще шаг, заставляя меня пятиться назад. Просто сделала вид, что ничего не было, что не знаешь меня. Представь, как мне было обидно. «Ух, а отчего ты тогда не приходил и не звонил, раз тебе было обидно?» Нахмурив лоб, он тяжело вздохнул. «У меня тогда были проблемы в семье». Положил мне тяжелую руку на плечо. «Я просто замкнулся в себе». Схватила его за кисть, потянула вниз. Не хватало еще его липких пальцев на моих плечах. «Какая мерзость!» В голове тут же пронеслись картинки из прошлого, прерывистое дыхание на моей коже, потемневшее от вожделения глаза, пот на лице и шее, боль, жгучим пламенем разрывающее тело. «Вот не знала, прости!» — резким движением скинула его руку. Думаю, если бы ты хотел, то смог бы поставить меня в известность». Губы Игоря сжались в гневе на секунду и тут же расслабились. «Ты меня не слышишь, что ли?» Наклонил голову так близко ко мне, чтобы наши носы чуть не соприкоснулись. «Я был подавлен. Мне было. Ни до кого!» «А мне показалось!» четко разделяя слова, ответила я. «Да друзей тебе было дело!» Улыбнулась, качая головой. «Вы так мило и весело болтали! Идиллия просто!» Сжалась тугую пружину, выплевывая слова ему прямо в лицо. «А вот до меня нет! Не было дела!» «Нет, не так!» Уже устало выдохнул Игорь. Его начинало раздражать, что приходилось оправдываться. Похоже, что-то задумал и ожидал от меня быстрой капитуляции. Или играл на публику. «По-моему, ты сейчас хитришь и хочешь выставить меня виноватой». Я обернулась. В шести-семи метрах от нас остановился Дима. Рядом с ним спиной к нам девушка. Длинные, светлые волосы, легкими кудряшками, строящиеся по спине — обтягивающее шелковое платье цвета шампанского, туфли-лодочки в цвет Вика, кто же еще? В груди неприятно кольнуло. Ее рука поднялась и нежно легла ему на щеку. Хороший прием! Самое то для помещения, где громыхает музыка. Бросив на нас короткий взгляд, Дима склонился над ней, подставляя ухо. Блондинка что-то шепнула, скользя своей маленькой изящной ручкой от его шеи вниз по груди. Нет, Маша, хочу, чтобы ты просто поняла. Мне действительно было тогда тяжело. Я повернулась к костылю. Его, похоже, не особо интересовало происходящее недалеко от нас. «А мне, мне не было тяжело!» Воскликнула я и, воспользовавшись его замешательством, обернулась снова. Они о чем-то разговаривали, хотя Дима теперь больше слушал, чем отвечал. Его рука прикрывала собой ладонь девушки, застывшую на его груди. Глаза были направлены ей в лицо, лоб слегка напряжен. Она его что, уговаривает потанцевать с ней или признается в любви? Их лица были слишком близко, почти недопустимо близких друг к другу. «Было. Тебе тоже было тяжело», — Игорь тряхнул головой. «Я только сейчас начала это понимать». Я облегчённо вздохнула. «Всё, пора уже заканчивать этот разговор». «Вот здорово!» — жала губы в подобие улыбки. «Лучше поздно, чем никогда. Только вот необходимость во всём этом отпала. Ты же сейчас с Викой!» Он решительно затряс головой. «Нет, она меня не любит и не любила». Не сдержавшись, я даже усмехнулась. «Вау!» Посмотрела в его глаза, и себе на удивление вдруг испытала жалость. «Ты только сейчас это заметил?» «Нет, не сейчас». Лицо собеседника напряглось так, что в уголках глаз заплясали маленькие паучки-морщинки. Стал понимать, когда появился Дима. «Прогресс, однако, ничего не скажешь». «Мне жаль тебя», — бросила короткий взгляд на воркующую парочку. «Я вот с первого дня знала, что ты ей не нужен. Но мне сейчас важно другое. От меня-то ты что хочешь?» Игорь снова подошел вплотную. «Понять, чувствуешь ты что-нибудь ко мне или нет?» Мои глаза чуть не полезли на лоб от изумления. «Я?» Но он выглядел совершенно серьезным. «Ты?» «Нет, мне точно не привиделось». «К тебе?» — уточнила еще раз на всякий случай. «Не прикидывайся!» — обхватил меня за предплечье. «Ты все понимаешь! Неужели это важно?» «Тогда да, чувствовала сейчас...» Постаралась высвободиться из капка на его рук. «Только отвращение!» Игорь не сдавался. Подумал, видимо, что шучу или набиваю себе цену. Отпустив предплечье, он перехватил мою кисть. «Маша!» — сжал мою руку. «Я хочу, чтобы ты меня простила в память о том, что нас связывало». «Нет, это уже слишком. Чего он добивается?» «Да как ты не поймешь, Гоша!» Даже сердце резануло. Так я его называла когда-то только наедине. «Нас ничего не связывало, кроме романа, длившегося полтора месяца и ставшего самой большой моей ошибкой. Я тебе доверилась, а ты... ты так поступил...» Дёрнула руку на себя, но костыль не собирался ослаблять хватку. «Я же сказал тебе, что у меня были жизненные сложности!» Утянул меня, осторожно притягивая к себе. «Но это, к сожалению, ничего не меняет!» «Разве?» Снова обдал меня перегаром. Я посмотрела на Диму. Он всё ещё разглядывал лицо Вики, будто пытался пересчитать все реснички на ее веках. Внимательно, даже, я бы сказала, затаив дыхание. Вероятно, она его чем-то действительно заинтересовала. Или приворожила тем хуже для него. Но как бы то ни было, им до нас не было дела. «Что ты еще от меня хочешь?» — сердито выдохнула я. «После того, как твои друзья хихикали мне вслед. Ведь ты же им все рассказал, не так ли?» «С чего ты взяла?» Игорь на секунду опешил, но я успела поймать смущение и стыд в его взгляде. «Потому что я перестала быть дурой сразу после того, как ты сделал со мной то, что сделал». Рванула руку на себя, но его хватка никак не ослабевала. «А они так себе вели!» «Чёрт, да им оставалось только тыкать в меня пальцем и кричать «шлюха!» «Что? Наверняка ты похвастался перед ними, какой ты мачо!» Игорь покачал головой. «Ты не права!» Еще одна попытка притянуть меня к себе!» «Я не права только в том, что по морде тебе не дала при всех!» Выдернула, наконец, руку. Все, все, успокойся, все нормально!» Он поднял ладони вверх. «Да сейчас меня вырвет от твоего нормально!» Хотела уйти, но Игорь сделал шаг и преградил мне путь. «Маш, я хочу искупить свою вину!» — посмотрел на меня тем самым взглядом, который когда-то заставлял меня таять от любви. «Честно!» «Что?» — только и смогла вымолвить я. Отдышалась. «А кто только что перекладывал ее на меня? Не ты ли?» Его брови сошлись на переносице, глаза нетерпеливо скользнули по потолку. «О, выдохнул он, как же с тобой сложно! Давай уже поговорим, как взрослые люди! Давай, Игорь, поговорим!» Ткнула в него пальцем. «Ответь ко мне, как взрослый человек!» «С чего ты вдруг затеял со мной такие разговоры, а? Столько времени прошло, поговорить тебе приспичило только сейчас!» Парень сглотнул. «Потому что нам нужно расставить все точки над «и». Я еле сдержалась, чтобы не рассмеяться. «А может, ты просто увидел, что на меня обращает внимание кто-то стоящий, кто-то лучше тебя?» «Это ты о ком?» Надменно скривился Игорь. «Не прикидывайся, дураком тебе не идет. Негодяем все-таки как-то привычнее». Его лицо вытянулось. Судя по всему, Рублёву все тяжелее было сдерживать свой гнев. «Ты о Диме?» — спросил, качая головой. «Да уж, в точку. Теперь он выглядел еще и уязвленным. «Все и так видят. Даже твоя Вика!» — махнула в сторону танцпола. «Мне пора. Разговор окончен». Попыталась обойти, но вдруг уперлась лбом в его грудь. «Да когда же ты уже отстанешь от меня?» «Маша, пожалуйста, извини меня. Ты мне правда нравишься», — затараторил Игорь. «И всегда нравилась, Я хочу быть только с тобой». «Хватит!» — оттолкнула его ладонями. «Не нужна мне эта Вика с ее заскоками и понтами», — не отставал он. «Ты опять легко оскорбляешь девушку, с которой был только вчера. Плохая привычка, Игорь». «Пропусти уже. Я тебе нужна только потому, что интересно сейчас кому-то другому», — усмехнулась. «Или, может, дело в другом? Ты просто хочешь таким способом насолить Вики?» Он обессиленно опустил плечи. «Нет, не хочу я быть с ней». «Так, все, отцепись!» Сделала последнюю попытку обойти его. «Я пошла!» «Что в нем есть такого?» Это меня остановило. Повернулась. «Сам не понимаешь?» «Нет», — хмыкнул Игорь. «Просвети». «Спроси лучше у своей подружки. Она по этой же причине бегает за ним». Кивнула в сторону милобеседующей парочки. «Гляди, как повисла. «Маша!» Заметив, что я ухожу, вдруг окликнул Рублев. Обернулась. «Думаю, самое время тебе вмешаться и предъявить на нее свои права. Это твое желание гораздо искреннее, чем якобы чувство ко мне». Скользнула глазами по танцполу, склонила голову набок поражаясь тому, как нагло и как сильно Вика теперь прижималась к моему парню. Почти повисла, вцепившись пальцами в его рубашку. Вот как нужно добиваться своего. Да уж, размазнёй ее не назовёшь, акула не иначе. «Поторопись», — подмигнула Игорю, — «а то еще одну свою девушку потеряешь». Быстрым шагом направилась к выходу. «Ты куда?» — перехватила меня Солнцева. «Домой!» — сухо выдавила я, пряча глаза. Она схватила меня за талию и развернула к себе. «Подожди, стой, что случилось! Где Дима?» Я обернулась. Калинин, уже тряс пытающегося махать кулаками Игоря за грудки, Вика скакала рядом. Танцующие испуганно расступались в стороны. «У него там разборка намечается из-за Вики», — кивнула в сторону танцпола. Не хочу на ней присутствовать. — Что? — обернувшись на виск, спросила Аня и отпустила руки. — Ага, — гордо усмехнулась я, быстро уходя прочь. Еле отыскала в горе одежды свой кардиган, закуталась в него и выбежала в темноту ночи. Красивые дома, тихая улица, фонари. И не души кругом, спокойно, пустынно. Сначала я шла быстро, то и дело всхлипывая, вытирая слезы. Потом сняла босоножки и поплелась босиком вдоль по улице уже медленнее. А куда мне было бежать? Это же глупо. Ни от себя, ни от судьбы не убежишь. Как ни старайся.